Как все люди, выросшие среди чужих без отцовского призора и материнского привета, Иван рано усвоил себе привычку ходить оглядываясь и прислушиваясь. Это развило в нем подозрительность, которая с летами превратилась в глубокое недоверие к людям. В детстве ему часто приходилось испытывать равнодушие и пренебрежение со стороны окружающих. Он сам вспоминал после в письме к князю Курбскому, как его с младшим братом Юрием в детстве стесняли во всем как держали, как убогих людей, плохо кормили, плохо одевали, ни в чем воли не давали, все заставляли делать насильно и не по возрасту. В торжественные церемониальные случаи, при выходе или приеме послов, его окружали царственной пышностью, становились вокруг него с раболепным смирением. А в будни те же люди не церемонились с ним, порой баловали, порой дразнили. Играют они, бывало, с братом Юрием в спальне покойного отца, а первенствующий боярин, князь Иван Шуйский, развалится перед ними на лавке, обопрется локтем о постель покойного государя, их отца, и ногу еще на нее положит, не обращая на детей никакого внимания, ни отеческого, ни даже властительного. Горечь, с какой Иван вспоминал об этом 25 лет спустя, дает почувствовать, как часто и сильно его сердили в детстве. Его ласкали как государя и оскорбляли как ребенка. Но в обстановке, в какой шло его детство, он не всегда мог тотчас и прямо обнаружить чувство досады или злости, сорвать сердце. Эта необходимость сдерживаться, дуться в рукав, глотать слезы питала в нем раздражительность и затаенное, молчаливое озлобление против людей, злость со стиснутыми зубами. К тому же он был сильно испуган в детстве. В 1542 году, когда правила партия князей Бельских, сторонники князя Шуйского ночью врасплох напали на стоявшего за их противников митрополита Иоасафа. Владыка скрылся во дворце великого князя. Мятежники разбили окна у митрополита, бросились за ним во дворец и на рассвете вломились с шумом в спальню маленького государя, разбудили и напугали его. Влияние боярского правления Безобразные сцены боярского своеволия и насилия, среди которых рос Иван, были первыми политическими его впечатлениями. Они превратили его робость в нервную пугливость, из которой с летами развелась наклонность преувеличивать опасность. Образовалось то, что называется страхом с великими глазами. Вечно тревожный и подозрительный, Иван рано привык думать, что окружен только врагами, и воспитал в себе печальную наклонность, высматривать, как плетется вокруг него, бесконечная сеть козней, которую, чудилось ему, стараются опутать его со всех сторон. Это заставило его постоянно держаться на стороже. Мысль, что вот-вот из-за угла на него бросится недруг, стала привычным ежеминутным его ожиданием. Всего сильнее в нем работал инстинкт самосохранения. Все усилия его бойкого ума были обращены на разработку этого грубого чувства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 Им овладевала грусть, какой способны только люди, испытавшие много нравственных утрат и житейских разочарований. Кажется, ничего не могло быть формальнее, бездушнее духовной грамоты древнего московского великого князя с ее мелочным распорядком движимого и недвижимого имущества между наследниками. Царь Иван и в этом стереотипном акте выдержал свой лирический характер.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 Бедный страдалец, царственный мученик, подумаешь, читая эти жалобно-скорбные строки. А этот страдалец, года за два до того, ничего не расследовав, по одному подозрению, так, зря, бесчеловечно и безбожно, разгромил большой древний город с целой областью, как никогда не громили никакого русского города даже татары. В самые злые минуты он умел подниматься до этой искусственной задушевности, до крокодилового плача. В разгар казней входит он в Московский Успенский собор. Митрополит Филипп встречает его, готовый подолгу сана печаловаться, ходатайствовать за несчастных, обреченных на казнь. — Только молчи, — говорит царь, едва сдерживаясь от гнева. — Одно тебе говорю, молчи, отец святой, молчи и благослови нас. — Наше молчание, — отвечал Филипп.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 Признать за душевную болезнь, и под этим предлогом освободить память мнимо больных от исторической ответственности. К сожалению, одно обстоятельство сообщило описанным свойствам значения гораздо более важное, чем какое обыкновенно имеют психологические курьезы, появляющиеся в людской жизни, особенно такой обильной всякими душевными курьезами, как русская. Иван был царь. Черты его личного характера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 без практических выводов, каких требует всякая идея. Теория осталась неразработанной в государственный порядок, в политическую программу. Увлеченный враждой и воображаемыми страхами, он упустил из виду практические задачи и потребности государственной жизни и не умел приладить свои отвлеченные теории к местной исторической действительности. Без этой практической разработки его возвышенная теория верховной власти превратилась в каприз личного самовластия исказилась в орудие личной злости, безотчетного произвола. Поэтому стоявшие на очереди практические вопросы государственного порядка остались неразрешенными. В молодости, как мы видели, начав править государством, царь с избранными своими советниками повел смелую внешнюю и внутреннюю политику, целью которой было, с одной стороны, добиться берега Балтийского моря и войти в непосредственные торговые и культурные сношения с Западной Европой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 Но царь не ужился со своими советниками. При подозрительном и болезненно возбужденном чувстве власти он считал добрый прямой совет посягательством на свои верховные права, несогласия со своими планами, знаком крамолы, заговора и измены. Удалив от себя добрых советников, он отдался одностороннему направлению своей мнительной политической мысли, везде подозревавшей козни и крамолы и неосторожно возбудил старый вопрос об отношении государя к боярству, вопрос, которого он не в состоянии был разрешить и которого потому не следовало возбуждать. Дело заключалось в исторически сложившемся противоречии, в несогласии правительственного положения и политического настроения боярства с характером власти и политическим самосознанием московского государя. Этот вопрос был неразрешим для московских людей XVI века, поэтому надобно было до поры до времени занимать его, сглаживая вызывавшие его противоречия средствами благоразумной политики. А Иван хотел разом разрубить вопрос, обострив самое противоречие, своей односторонней политической теорией поставив его ребром, как ставят тезисы на ученых диспутах. Принципиально, но непрактично. Усвоив в себе чрезвычайно исключительную и нетерпеливую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 Между тем, успешно начатые внешние предприятия и внутренние реформы расстроились, были брошены недоконченными по вине неосторожно обостренной внутренней вражды. Отсюда понятно, почему этот царь двоился в представлении современников, переживших его царствование. Так один из них, описав славное деяние царя до смерти царицы Анастасии, продолжает. А потом, словно страшная буря, налетевшая со стороны, смутило покой его доброго сердца, и я не знаю, как перевернуло его многомудренный ум и нрав свирепый, и стал он мятежником в собственном государстве. Другой современник, характеризуя грозного царя, пишет, что это был муж чудного рассуждения, в науке книжного почитания доволен и многоречив. Зело к ополчению дерзостен, и за свое отечество стоятелен, на рабы, от Бога данные ему, жестосерд, На пролитие крови дерзостен и неумолим. Множество народа, от малой до велика, при царстве своем погубил, многие города свои попленил и много иного содеял над драбами своими. Но этот же царь Иван и много доброго совершил, воинство свое весьма любил и на нужды его из казны своей неоскудно подавал. Значение царя Ивана Таким образом, положительное значение царя Ивана в истории нашего государства далеко не так велико, как можно было бы думать, судя по его замыслам и начинаниям, по шуму, какой производила его деятельность. Грозный царь больше задумывал, чем сделал, сильнее подействовал на воображение и нервы своих современников, чем на современный ему государственный порядок. Жизнь московского государства и без Ивана устроилась бы так же, как она строилась до него и после него. Но без него это устроение пошло бы легче и ровнее, чем оно шло при нем и после него. Важнейшие политические вопросы были бы разрешены без тех потрясений, какие были им подготовлены. Важнее отрицательное значение этого царствования. Царь Иван был замечательный писатель, пожалуй, даже бойкий политический мыслитель, но он не был государственный делец.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 по конечным его результатам, наряду с монгольским игом и бедствиями удельного времени. Вражде и произволу царь жертвовал и собой, и своей династией, и государственным благом. Его можно сравнить с тем ветхозаветным слепым богатырем, который, чтобы погубить своих врагов, на самого себя повалил здание, на крыше коего эти враги сидели.